Серджо Френчи уже 41-й год состоял в браке, но так и не стал отцом. Будучи же человеком по натуре пылким и любвеобильным, Серджио находило утешение в детях своих друзей и близких, превращаясь для одних в дядю Серджио, для других очень немногих в папу Серджио. В последнем качестве его воспринимали дети Леопольда Тарлина, одинаково привольно чувствуя себя и в длинном доме на холме, и в доме своих родителей. Анжелина Тарвин, осередневшая в 10 лет, искренне считала папу серджо настоящим дедушкой своих детей. Что же касается миссис Френчи, то последние 10 лет она путешествовала по всему миру, и ее часто вспоминали в суете обыденных домашних будней, но сама она очень редко появлялась в доме. В это сентябрьское утро вилла Френчи показалась Анжелине Тарин такой же, как обычно. Разве автомобили на стоянке были больше, чем всегда?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 Может быть, думала она, реакция этих людей совершенно нормальна, и они действуют единственным возможным способом. Вероятно, когда-нибудь она сможет простить Лео его участие в организации. И тогда она, как мама Френчи, отправится в кругосветное путешествие, чтобы забыться, спрятавшись от грустной реальности жизни. Миссис старин отогнала от себя эти думы и, смахнув с глаз слезы, отправилась разыскивать детей. Первый урок, преподанный Боланом, был твердо усвоен. Совет собрался в зале с плотно задернутыми шторами. Двадцать телохранителей рассыпались по территории усадьбы, и еще человек двенадцать патрулировали квартал. «Итак, наша малышка Анжелина чуть было не сделала работу, оказавшуюся не под силу целой армии», — с сарказмом произнес Серджио. «Да к тому же почти детским пистолетиком, а?» Он расохотался и у корызина глянул налево Лео сразу почувствовав себя неуютно.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 «Едва он успевает кое-кому приглядеться и выяснить адреса наших контор, как мы узнаем от нашего агента по безопасности...» Седжо поднял глаза на коротышку и метнул на него яростный, испепеляющий взгляд продоволшен. «От нашей службы безопасности, что этот солдат и есть убийца пятерых наших людей, и что собирается прикончить нас всех, естественно, мы заключаем контракт на убийство, но он его тоже выжидает, и снова ни одна живая душа не видит его».